Глава двенадцатая Открываю дверь в ванной и вздрагиваю, потому что напротив стоит Гордей, взлохмаченный, сонный, в одних трусах. Я моргаю, пытаясь выкроить из памяти хоть какие-то воспоминания, но там только темнота. Так, ладно, главное не дрейфить. «Привет!» — улыбаюсь ему. Он потирает глаза и, окинув меня взглядом, произносит. «Рано ты!» «С похмелья спать не могу!» Выдыхаю правду, и он усмехается. «Тогда, может, сварганешь завтрак, пока я приму душ?» Вздергиваю брови. «Ну, не наглец ли?» А, впрочем, пожрать не помешает. «Окей!» Говорю ему, проходя мимо, и стараясь не смотреть на идеальное тело. «На всякий случай уточню. Мы у тебя дома?» Тихомиров насмешливо вздергивает бровь. «Ага!» «Кухню, думаю, найдешь. И уходит в ванную, закрывая дверь. Вот кому наглости не занимать. Ладно, подумаешь, я проснулась у Гордея Тихомирова в одной футболке. С кем не бывает. В гостиной моего платья и чулок тоже не обнаружилось. Может, он их сжег в каком-нибудь ритуале по отвораживанию белогородцевой жизни Тихомирова, чтобы не мешало развлекаться ему с девицами присутствие которых вроде не ощущается. Я успеваю только разобраться с кофемашиной к его возвращению. Гордей надел домашние штаны и майку, я упираю руки в бока. «Не подскажешь, где моя одежда?» «В моей футболке ты выглядишь скромнее, чем в том лоскуте». «Предлагаешь отправиться домой в ней?» «Боюсь, меня не поймут родители». «А где же блинчики?» Смотрит за мою сторону на плиту. Я хмыкаю, ставя перед ним чашку с кофе. Блинчики я готовлю только после бурной страстной ночи. И когда готовила последний раз? До месяца четыре назад. Говорю, не подумав, открывая холодильник и заглядывая внутрь. Тут же закрываю глаза, сама на себя злясь. Думать надо, Белогородцева, думать! Поднимаю голову над дверцей и вижу ухмыляющийся взгляд Гордея. «Просто не все ночи были бурными». Охлаждаю его радость. Хотя, если честно, то я и правда последний раз этим занималась четыре месяца назад. И то вышло как-то случайно. А до того даже думать не хочется. Всё равно не вспомню. Блинчики я, само собой, не жарю. Обхожусь обычной яичницей. Но Гордея ее съедает с аппетитом. «Я думала, ты не ешь жареное», — замечаю ему. «А я думал, ты не напиваешься до бессознательного состояния. Видишь, как много мы не знаем друг о друге?» «Подумаешь, напилась. Кстати, почему я в твоей квартире?» «Я не знал, куда тебя деть. Ты была невменяема. Просто труп. Отвезти тебя домой я не решился. Да и адрес не знаю точно. Бросить было жалко». «Какая прелесть!» Я показываю ему большой палец. «Не расскажешь, по какому поводу ты так веселилась?» «Не расскажу!» Я сую в рот яичницу и начинаю активно жевать, глядя на него. Гордей усмехается. После завтрака я встаю, потягиваюсь и охую. «После твоей тренировки у меня все болит!» — жалуюсь ему. «А завтра еще бежать с утра!» Кивает он с ухмылкой, я показываю ему язык. Я подумаю, Отвезешь меня домой? «Ага, мне все равно в ту сторону!» платье мне все-таки возвращают натянув его смотрюсь в зеркало да я в нем реально выгляжу куда развратнее чем в футболке гордея чулки прячу в сумочку и выхожу из комнаты тихомиров уже переоделся в шорты и в футболку мнется у выхода увидев меня скользит взглядом по телу и у меня от этого взгляда разбегаются мурашки а сердце почему-то замирает нет Надо завязывать со всей этой занимательной физиологией в присутствии Тихомирова. Она только мешает действовать по намеченному плану. Хотя вчера он, кажется, снова пошел по... Не туда, в общем. Подхожу к туфлям и ахую. Беру в руки, осматриваю одну нормальную, вторую без каблука. Пытаюсь вспомнить, как я лишилась такого сокровища. Ничего. «Ты слезала с барного стула и зацепилась каблуком за него. Я тебя поймал». Гордей снова так пакостно улыбается, что становится ясно. Лучше мне не знать всех подробностей для собственного спокойствия. «Спасибо», — говорю, прижав туфли к груди. Он смеется. «Только как мне теперь передвигаться? Босиком, что ли?» Тихомиров вздыхает. А следом подхватывает меня на руки, я ахую от неожиданности. «Да ты просто рыцарь!» — говорю ему, а он усмехается. «Соседи вряд ли так подумают. Таская туда-обратно девиц на руках», — замечает, выходя из квартиры. «Что, часто таскаешь?» — спрашиваю с подозрением. «Уже второй раз за сутки». Он умудряется запереть дверь, не выпуская меня из рук. «Это терпимо!» Я бессовестно кладу голову ему на грудь и прикрываю глаза. Хорошо. Даже все хвори тела отступают в этих объятиях. Какой же он сильный. Тащит и даже дыхание не сбивается. Только сердце часто стучит. Прямо под моим ухом. Сама не замечаю, как трусь щекой, а грудь гордея, пока мы едем в лифте. — Ты похожа на кошку. Говорит он тихо, наклонившись к моему лицу. Открываю глаза. Смотрю на него и вдруг тону в этих глазах. Может, это похмелье так на меня влияет, но они кажутся такими красивыми, обрамленные пушистыми, длинными ресницами, и взгляд такой теплый, нежный, и держит он меня так бережно. Лифт звякает, сообщая о прибытии, и это дает возможность относительно без неловкости прервать наш зрительный контакт. Выходим из подъезда, и я тут же говорю. ⁇ Погоди, подойди, Курня! ⁇ Гордей молча выполняет. Я кидаю туда туфли с грустным вздохом. ⁇ Может надо было похоронить их с честью? ⁇⁇ усмехается Тихомиров. Эпитафию написать. Эти туфли пали в неравном бою с перепившей Белогородцевой. У тебя есть отличный шанс сделать это, когда вернешься домой. Язвлю в ответ. Вытащишь их из урны и упокоишь с миром. Да, именно этим я и займусь. Он усаживает меня в машину. Я, пристегнувшись, жду, пока Гордей располагается на водительском. Хорошо он смотрится за рулем этой тачки. Выглядит дорого. И он и тачка. Что-то я сегодня ему за утро столько комплиментов отвесила. Пора с этим заканчивать. «А ты зачем в наш район?» Спрашиваю его. У меня там встреча. С кем? С Леной Алфимовой. Я подскакиваю на месте так резко, что ударяюсь головой о крышу салона. Зачем это ты с ней встречаешься? Спрашиваю тут же. Тихомиров бросает быстрый недоуменный взгляд. Ну, мы вообще-то общаемся. Правда? И как давно? Точнее, и как близко. Ты чего вскипела Белогородцева? Хмыкает Гордей. Или ревнуешь? Я краснею, наверное, до корней волос. «Я? Тебя?» — выдаю с возмущением. «Больно надо. Просто за Ленку переживаю. Ты знаешь ли, не оплот нравственности. А что, у вас с Ленкой серьезно, да?» «С чего ты решила?» — удивляется Гордей. «Ну, не знаю. Ездишь к ней, в кино ходите и кафе». Он качает головой. «Ну, несколько лет назад у нас был небольшой роман» если можно так сказать. Точнее, мы некоторое время тра... Не заканчивай. Выставляю руку, пытаясь осмыслить услышанное. Я и так поняла.